Сначала полет проходил по графику, но уже над Баренцевым морем скорость упала из-за облачности, обледенения, встречного ветра, который при подходе к полюсу увеличился до ста километров в час. Ураганный ветер. Но вот четыре тысячи километров позади, внизу полюс, начался полет вдоль 148-го меридиана Коляски. Стекла кабины покрыты изморозью. Температура минус 35 градусов. Экипаж в кислородных масках. Двигатели работают на пределе, удерживая обледеневшую машину на высоте около 5000 метров. Правый крайний мотор не выдержал 20-часовой перегрузки и из заглох из-за отказа системы. Опять маслосистема, как в 1935 году. О чем Борт сообщил штабу 14 часов 32 минуты, Радиограммой номер 19 Штаб предложил экипажу снизиться с четырех тысяч метров до двух тысяч метров, чтобы осмотреться и при необходимости выбрать место для вынужденной посадки. Но радист экипажа Голковский на радиограмму не ответил. Что случилось? Оборвалась антенна от обледенения, но можно выпустить гибкую аварийную. В 15 часов 58 минут якутская радиостанция приняла обрывки текста. «Все в порядке. Слышимость плохая». В 17 часов 53 минуты радиостанция на мысе Шмидта уловила следующее. «Как меня слышите? Ждите!» После этого связь оборвалась. Были организованы поиски под личным контролем Сталина. Задействованы 25 советских и 7 американских самолетов. Один дирижабль, два ледокола, но поиски оказались безрезультатными и запоздалыми. Туман и плохая видимость не позволяли регулярно летать. Кроме того, было отклонено предложение опытных полярников организовать аэродром в районе Северного полюса и оттуда делать вылеты. А может, Сталину и не нужно было, чтобы Ливаневского спасли, потому что он перестал быть любимцем вождя. Тут всплывает в памяти коробка с шубами и икрой, подарок президенту США. Некоторые полагают, что в ней была бомба, и она взорвалась. Но тогда, 30 сентября в Охотском море, пароход Бастум не принял бы загадочную радиограмму широта восемьдесят три градуса Норт, долгота сто семьдесят девять градусов Вест РЛ. РЛ позывные Ливаневского. Возможно, это был последний призыв о помощи. За 47 дней аварийный запас продовольствия окончился. Арктическая непогода надолго сковала поисковые силы. Например, звено Шевелева долетело до острова Рудольфа только через месяц после исчезновения. Н-209. Лишь через 20 дней самолет Водопьянова смог вылететь на поиски. Сложнейшие метеоусловия и плохая видимость резко снижали вероятность обнаружения людей на льдине, если они совершили вынужденную посадку. А может, их не там искали? По одной из версий экипаж мог долететь почти до самого побережья Аляски но окончилось горючее, и он упал в море поблизости от островов Тетис и Спай. Об этом рассказывали эскимосы. Они слышали рев мотора, но не рев моторной лодки. Канадские и американские летчики летали в тех местах, но при очень плохой видимости ничего не обнаружили. По другой версии, самолет достиг коляски и мог упасть на склонах хребта «Брукс», в одном из узких горных каньонов, скрытых низкой облачностью. Там такие глухие труднодоступные места, что и за 10 лет не разыщешь маленький самолет. Поиски в том районе почти не велись. Оригинальную версию выдвинул Владимир Логинов, киевский путешественник. Он обратил внимание на последнюю радиограмму, в которой есть цифры 00 и 34. Тогда их расшифровали как время — 00 часов и место — 34 квадрат, в котором Н-209 обнаружить не удалось. Но 34 могло бы означать место, где в 1934 году Ливаневский в Пургу совершил вынужденную посадку. Это недалеко от поселка ван -Каре. а 00 — Это расхожая у пилотов фраза, означавшая приземление. Владимир и его пять товарищей вышли к тому месту и обнаружили стрелу-указатель, выложенную из камней и видимую с воздухом. Недалеко был сложен тур из камней, а внутри сверток из толстой Фольги, в которую в 1930-е годы запаковывали неприкосновенный запас для пилотов. На ней. Ножом было нацарапано. «Упали море иду ван Карен» — «С.Л.», то есть подпись могла означать «Сигизмунд Ливаневский». В семистах метрах от стрелы нашли заколку для галстука, такую, какая была у летчика перед вылетом. На том же месте в 1930-е годы было стойбище богатого чукчи-шамана — Для Ливаневского это могло сыграть роковую роль. В те годы, когда советская власть вела борьбу с полярными кулаками, любого русского могли запросто застрелить. Фольгу с надписью отправили в Москву на экспертизу в Институт криминалистики, но специалисты не смогли дать стопроцентную гарантию, действительно ли это почерк Ливаневского. Еще одна версия. Экипаж утратил ориентировку и из-за погрешности несовершенной аэронавигационной аппаратуры в условиях магнитных бурь и очень плохой видимости сбился с курса почти на 80 градусов вправо. Тем более, что справа работал только один мотор, и это дополнительно сносило машину вправо. В результате они могли совершить вынужденную посадку в окрестностях якутского озера Себян-Кюэль. В 1965 году вертолетчик Попов обнаружил там деревянную доску с выжженной на ней фамилией Ливаневский. Но на обратном пути его вертолет потерпел катастрофу, и эта доска сгорела. Мог ли эту надпись сделать сам Ливаневский? Мог но не в 1937 году, а на год раньше, когда перегонял самолет «Амфибию» из Аляски в Москву. Уфимские поисковики обследовали дно озера с помощью специальных приборов, но обнаружили только самолет времен Второй мировой войны. Была еще одна странная радиограмма, которую принял радист Пилясов из Якутска. «Иду на двух. Пришлось снизиться. Впереди вижу ледяные горы. Р.Л.» «Иду на двух. Это на двух моторах или на высоте двух тысяч метров?» «Если на двух моторах, то когда и почему отказал еще один двигатель?» «Сплошные вопросы. И что за ледяные горы?» «Признаки Аляски, Канады или Гренландии?» Кстати, в 1946 году исландские рыбаки обнаружили вблизи Гренландии несколько разбитых и вмерзших в лед ящиков с надписью на русском языке. Август 1937 года. Могло случиться, что экипаж облегчал машину перед вынужденной посадкой, выбрасывая коммерческий груз. При посадке... На торосистый лед машина вполне могла разбиться. Можно допустить, что им удалось приземлиться, отремонтировать мотор и даже взлететь. Но бензина не хватило дотянуть до Аляски, и самолет утонул в океане. Почему не повернули назад к родным берегам? Ливаневский еще до перелета решил идти только вперед, несмотря ни на что, и оправдать высокое доверие вождя. А может быть, ни одна из версий не верна, Арктика продолжает хранить тайну.